«Как же мы вам вернем кольцо, когда вы принципиально против колец?» «Савченко, да это же, честное слово, наш поэт!» — воскликнул вдруг Жмарин. «Голос его!» — осторожно ответил Савченко. «Здорово, поэт!» «И Жмарин, время для желания сжать руку, скорее, желая в пожатии этом найти исход или закрепление своей обиды, Протянул через стол свою руку. Черпанов по-прежнему был бесстрастен и льдист. Полосатый румянец исчез с его лица, лишь пальцы его судорожно собирали бесчисленные записочки. Он с треском пожал руку Жмарина. «Ай да поэт! Ай да вербовщик!» Язвительно трясал руку Жмарин. Некрасовая эта жмаринская колкость — Показалось скрывающий тайный смысл. И он заметил, что все поэты изобретатели, и приделывать сюда намеки надо, сильно сомневаясь в идее изобретательства. Жмарин обиделся, какой он, изобретатель. У нас сон открыл изобретательство, указывая, что изобретательство обкрадывает поэзию. Притягательный вербовщик. Множество возражений толпилось в голове Черпанова. Он был задет. Он выпил стакан вина. «Я о в коммунизм, о полете», сказал он, выхватывая лист бумаги из кармана. «Вот здесь схема полетела. Э, э, вот э, подписной лист э, желающих лететь, любопытно». И Супчик первым взял лист. Заманчиво. Возьми, супчик, этот лист, не подстрели его, везде применяемая практичность Черпанова. Возможно, жмарин и ограничился боязвительностью. Но тут портился супчик, любовь всех человек, чье учение и работы служили перекличкой многих заводских ребят. Супчику находится указатель. Супчик попадает в кандидаты, аспиранты. Очертание жмаринских губ испортилось, глаза воспалились, он зашипел ⁇ Закройся, вербовщик ⁇ Ни поэт, ни техника, жмарин сплавил кулак. Некрасов подскочил к нему. Хозяйка с другого бока. Мне становилось жарко. Черпанов боком двинулся к дверям. Я за ним. Когда мы обернулись, Жмарин, успокоенный и повеселевший, помогал раздвигать стол, а черпановская бумага ходила из рук в руки, и все расписывались. Над нами не смеялись, не хидничали а просто забыли. Мы вышли в коридор. Хозяин вынес нам лист, испрещенный подписями. «Программу чего уж не вернули?» — спросил Черпанов разглядывая лист. поклеп, Выпустили один лист, Черпанов. Докладная записка имелась при листе. Докладная записка насчет системы и смысла шадринского строительства. Я ее пустил вместе с листом. Он ринулся в бесчисленность своих карманов. Рылся долго. Программа нашлась... На дне одиннадцатого кармана. Зря обвинил Некрасов, прости. Ну что же, значит, почетные гости сразу поднялись на возвышенность в виду всего дела. Ну, приятно быть приросшим к присутствию таких холмистых людей. С намека чует дело своего класса. Он как-то точкообразно остановился, впившись глазами в лист. Удивляет меня Некрасов, почему стоят под для каждой фамилии цифры. Вот, например, 50, а рядом с этой подписью 5 я таки едалу не даю. Я только чуждому элементу. Конечно, если по личному приближению, то, пожалуйста, только вот поле 50 стоит К против 500 стоит ТР